Если вас не было с нами, спокойной ночи. Снова леди с брендинг. Голос. Стивен Фрай отправился в Норфолк, в Ист чтобы навестить леди Розину с брендинг, вдовую графиню Брендинстонскую. Надеюсь, вы не против того, что мы устроились именно здесь. В моем возрасте начинаешь проникаться привязанностью к сквознякам, Я знаю, люди молодые ужасно чувствительны к холоду, а мне он скорее по душе. Вот и прекрасно. Да. Она очень мила, не правда ли? Хотя вообще-то подушкой я бы ее называть не стала. У нее и ей подобных есть название более распространенное. Пикинессы. Нет, нет ничего. Она уже совсем старенькая. Вы просто бросьте ее в огонь. Хорошо? Приемы? Не понимаю. Почему? Вам всегда так хочется разговаривать о приемах. Ладно, постараюсь что-нибудь припомнить. — А, видите, вон ту фотографию? Там, на столике, рядом со скейтбордом. Ноэль Кауарт. Я общалась с ним не очень часто. Он был немного... То, что мы называли немного стрейчи. Такое у нас было в ходу кодовое словечко отсылка к Литтону Стрейчи, 1880-1932, английскому писателю и критику, одному из создателей жанра психологической биографии. Однако я любила его, о да, очень любила. Помню, однажды в Париже мой муж Клод был там связан с английским посольством, ну, вернее сказать, с английским послом Рупертом Давенантом. С ним тогда все состояли в связи. Так вот, мы устроили прием в нашем доме. Он находился неподалеку от моста Мирабо. Пришли Ноэль, Кристиан Диор, Бонавито Шанель, Пабло и Рози Казальси. Собственно, как заметил Ф. Э. Смит, там собралось слишком много светил и недостаточно ночных бабочек. Были еще Молотов из русского посольства, ну, вы его знаете, а также Эрик Сати и Жан Кокто жана и Молотова как раз перед этим выставили из «Максима». Они там изображали на пару Эдварда Г. Робинсона и очень расстраивали посетителей. Ну, я и спросила Нуэля, разве это не бесчинство? Эдвард Голденберг Робинсон, 1893-1973, американский актер, игравший по преимуществу гангстеров. «Какое же тут бесчинство, — Розина ответил, — он этим его... Ну, вы знаете, тоном. Их всего лишь попросили уйти, а когда начинаются бесчинства, молотовым кокто швыряются. Конечно. Я так и покатилась со смеху. Уж больно смешно у него получилось, вы же понимаете. Помню еще один прием, который я устроила в моем доме на Сквер. Пришла королева Мария и датская королева Дагмара. Еще были Ноэль и Голсорси, Лоус Диккинсон, и Ф. Э. Смит, и Гай Берджес и королева Цацики Греческая. Голсорси Лоус Дикинсон, 1862-1932, английский историк и политический деятель, один из создателей Лиги наций. Гай Берджес, 1911-1963, знаменитый советский разведчик, работавший в английской военной разведке и в Министерстве иностранных дел, участник так называемой «кембриджской пятерки».